«Япония! На тебя обрушилась волна гонений, и в тебе нет ничего, кроме враждебности к Господу. Почему же тогда я так привязан к тебе? Почему я хочу к тебе вернуться?» 12 июня я сел в китайскую Джонку и покинул Лусон, где прожил год. Сосланные в Манилу японские христиане несколько человек тайком собрали для меня деньги. На них я смог купить изъеденную термитами джонку и нанять матросов. Мне неведомо, что Господь наш Иисус подумает о моем безрассудстве. Я не могу даже предположить, какова его воля, чтобы я оставался настоятелем монастыря в Маниле до конца дней своих или снова отправился в Японию продолжать сражение. Но я убежден, что рано или поздно он даст мне ясный ответ — и пусть тогда свершится воля его. Я написал, что мой поступок безрассуден. Я возвращаюсь в Японию, где христиан притесняют и преследуют. В глазах других людей это действительно глупая затея. Даже изгнанные в Манилу японцы, услышав о моем плане, качали головами и говорили, что это безумие. Кому нужна такая глупость?» ведь не успею я высадиться на берег, как меня схватят. Но если все это пустое сумасбродство, разве не таким же безрассудным был Господь наш Иисус, вступая в Иерусалим? Ведь Он знал, что будет обречен на смерть по приказу первосвященников, Каиафы и его компании. И все равно покинул пустыню Иудейскую и вместе с учениками направил стопы свои в Иерусалим». Потому что Господь знал, кровь, которую ему суждено пролить, послужит людям. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Сейчас я размышляю над этими словами. Друзья, за которых я должен положить свою душу, не монахи, тихо творящие молитву в монастыре в Маниле, а японские братья вроде того человека в обсыпанных опилками и лохмотьях, который просил меня в Агацу отпустить ему грехи. «Не беспокойся, скоро придет день, когда никто не будет смеяться над твоей верой», — поучал я его тогда. «Где он сейчас? Ведь я обманул его». День, когда человек мог бы с гордостью сказать себе «Я христианин», не настал. Но я не забыл этого человека. Из-за него я не смог остаться в Маниле, спокойно служа мессы в своем монастыре и обращаясь к прихожанам с велеречивыми проповедями. Наше плавание проходит благополучно. Я каждый день молюсь о Японии. Молюсь о посланниках японцах, с которыми расстался на Лусоне. Молюсь о том человеке в лохмотьях. Я посвятил этой неплодородной земле полжизни — Я пытался посадить на ее бедной почве лозу Божию, но она не прижилась. И все равно это моя земля, земля, которую я должен покорить во имя Господа. Именно потому сердце мое прикипело к Японии, что бесплодна земля ее. На востоке показалась цепочка скалистых островов. Ударяясь о скалы, волны разлетаются брызгами, рассыпающимися в водяную пыль. Я здесь уже проплывал когда-то. Это южная оконечность Формозы. Скоро мы минуем острова Рюкю, пройдем гиблое место, архипелаг Ситито, и приблизимся к южному побережью провинции Сацума. Плавание продолжается спокойно. Уже несколько дней я думаю о последнем плавании святого Павла, описанном в Деяниях святых апостолов. Павел предвидел ожидавшие его время муки, но даже зная о неминуемой гибели, все-таки отправился в страну, где правил деспот Нерон. В деяниях об этом ясно не сказано, однако, читая между строк, можно понять, что Павел заранее знал о будущих страданиях и мученической смерти. «С молодых лет меня почему-то влечет к себе именно Павел», Больше двенадцати апостолов и даже Петра, которого возлюбил Господь. Святой Павел, один из самых почитаемых апостолов христианства, не входил в состав двенадцати апостолов, выбранных Иисусом Христом во время земной жизни. Потому что этот святой обладал страстным характером, жаждой покорять, пылким сердцем. И в этом я похожу на него. У него даже были такие же недостатки. Из-за своей пылкости он нанес обиду многим людям, в том числе Петру. Во имя веры, не колеблясь, даже пошел на конфликт с двенадцатью апостолами. Когда я оглядываюсь на его жизнь, мне кажется, я замечаю в нем сильные стороны и слабости, присущие мне. В глубине души Павел не мог принять чрезмерную осмотрительность и нерешительность апостолов. Точно так же и я не могу простить иезуитам недопустимое малодушие в том, что касается проповеди Слова Божия в Японии. Последователи двенадцати апостолов старались оклеветать, опорочить Павла. Тоже приходится претерпевать и мне от иезуитов. В конечном счете, именно неустанные труды Павла — Его стремление обратить в Христову веру язычников позволили ученикам Христа распространить могущество Церкви за пределы Иудеи. Вот и со мной, как бы иезуиты не пытались притеснять меня, кто сможет сказать, что я не принес никакой пользы распространению учения Господа в Японии? Сегодня... Стоя на продуваемой всеми ветрами палубе, я раз за разом повторял наставления Павла из последней главы Деяний апостолов», особенно приведенные им прекрасные слова из книги пророка Исаии. «Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите».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 Небо сплошной пеленой затянули свинцовые тучи. Китайцы засуетились. Они боялись, что шторм обрушится на нас в полную силу у островов Ситито. Я стал готовиться к худшему. Связал в узелок все самое необходимое. Молитвенник, свои записи, хлеб и вино для мессы. Надеюсь, сохранить хотя бы это. После полудня море разбушевалось еще сильнее. Китайцы решили укрыться у Кутиносимы одного из островов архипелага Ситито, и направили Джонку в сторону берега. Часа в три на нас обрушился ливень и шквалистый ветер. С мачты сорвало парус, Джонка то высоко взлетала на волнах, то стремительно летела в глубокую пропасть между валами. Все, кто был на борту, под накатывавшими на палубу волнами, обвязались веревками, чтобы не смыло в море. Четыре часа шторм бросал Джонку как щепку, а потом ушел в сторону Японии. Руль сломался. Нас, бессильных, что-либо сделать, носило во мраке по морю до самого рассвета. Когда наступило утро, совершенно не похожее на предыдущее, вдали, в переливающемся под утренним солнцем море, мы увидели Кутиносиму. Вскоре нам на помощь подплыли на лодках японские рыбаки. Меня поместили в рыбацкую хижину. Рыбаки накормили меня, дали одежду, подумали, что я купец, и направляюсь в Баноцу. После бури небо ярко-голубое, как выстиранное. Остров представляет собой потухший вулкан. Прямо передо мной высится огромная гора с тремя вершинами. На узкой береговой полосе, сложенной из вулканического пепла, стоит порядка 30 рыбачьих хижин. Их обитатели составляют все население острова, и никаких чиновников». По рассказам островитян, чиновники наведываются сюда раз в год из Сацумы, но тут же отправляются с проверкой на Рюкю. Ничего не ведающие островитяне предложили отвезти нас в Баноцу, как только мы придем в себя после шторма. Но китайцы заявили, что смогут починить руль на Джонке и сами продолжат путь. «Я вернулся». На четвертый день после того, как мы покинули Кутиносиму, я снова вижу перед собой землю — Японию, которую должен покорить во имя Господа. Вскоре на востоке показалась конусообразная гора. Она напомнила мне Фудзи, только была гораздо ниже. Не знаю, как она называется. Море сверкало под жарким солнцем, песчаный берег был ослепительно бел и безлюден. За береговой полосой начинались густые, как джунгли заросли кустарника. Наша джонка направлялась вдоль берега на запад. Спустя некоторое время в тени утеса показались десяток неказистых хижин японских рыбаков. На берегу сушились три лодки. Слева я увидел дорожку, выложенную из черного вулканического камня и лодочный причал, и ни одной живой души. Такое впечатление, что здесь разразилась эпидемия, и люди в страхе разбежались. Китайцы советовали мне высадиться на этом месте, но я колебался. Мне почему-то не понравилась тишина, окутавшая деревушку. Казалось, в тенях, которые отбрасывали на песок рыбачьи хижины, кто-то прячется и из-под тишка наблюдает за каждым моим шагом. Уж не донес ли этот кто-то незаметно властям о моем прибытии? в таких делах коварства и изворотливости японцам не занимать. Прошло порядком времени. В жаре и тишине, которые обступили нас со всех сторон, все словно оцепенело. В конце концов я все-таки решил сойти на берег и сказал об этом китайцам. Джонка медленно двинулась к причалу. Я стоял на носу с узелком в руке, тем самым с которым я не расставался во время шторма, и тут из-за восточного мыса Неожиданно вынырнул баркас. На нем развивался флаг с гербами здешнего дайме. На борту я увидел двух чиновников, не сводивших глаз с джонки. Стало ясно, что они уже знали о нас. Я поспешил выбросить в море узелок с молитвенником, вином и хлебом для причастия, чтобы не выдать себя. Решил назваться купцом, направляющимся в Баноцу, и сказать, что наша джонка повреждена, и нас отнесло сюда течением. Баркас приближается. Совсем скоро решится моя судьба, определенная Господом. На все его воля. Воспойте Господу все небо, вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, возносите хвалы Ему. Теперь, когда мне известно, что хочет от меня Господь, «Я предаю себя в руки его». Это ни в коем случае не проявление малодушия, а лишь неколебимая вера, которую явил нам Иисус на кресте. Меня схватили. Чиновники из Баноцу оказались не настолько глупы, чтобы поддаться на мой обман. Сделав вид, будто поверили, что я купец, они посадили меня в тюрьму, пока ведется дознание. Я очутился в Остроге, где уже сидели несколько христиан и чиновники тайком подслушивали наши разговоры. Оказавшийся среди заключенных больной старик попросил меня соборовать его. Так все и открылось. Из тюрьмы в Баноц меня перевезли в Кагасиму, и там допрашивали до самой зимы. А на Новый год отправили морем в Нагасаки. Сейчас меня держат в местечке Амура, недалеко от Нагасаки. Отсюда открывается вид на безмятяжный морской простор. Вместе со мной сидят отец Васкис из Ордена Доминиканцев и монах-японец Луис Сасада. Острог 16 пальма в ширину и 24 в длину, сложен из бревен, между ними едва получится просунуть два пальца. Пальма, от латинского «palmus», «ладонь», мера длины, имевшая в разных странах неодинаковое значение. Здесь, скорее всего, идет речь об испанской пальме, равной приблизительно 21 сантиметру. В углу этой клетки дверь, через которую входят и выходят стражники. Она, разумеется, запирается на замок. Когда меня водили на допрос, я увидел, что острог окружен двумя рядами остроконечных кольев, а между ними насажены колючие кусты терновника, чтобы никто не мог проникнуть снаружи. За оградой — крытая соломой лачуга стражников, домик их начальника и кухня. Кухня кухней, а у нас каждый день одно и то же. Рис с плошкой овощей, свежая или маринованная редька, да иногда солёные иваси. Стричься и бриться не разрешают, и мы стали похожи на отшельников. Стирать не дают, поэтому мы заросли грязью, но хуже всего — по нужде не выпускают» из-за этого стоит страшная вонь, дышать невозможно. Свечей с наступлением темноты тоже не дают. От отца Васкиса и брата Сасады я узнал, что после того, как меня схватили, преследования проповедников стали еще жестче. Неподалеку от того места, где было убежище отца Васкиса, прятались еще десять проповедников. Следуя приказу иерархов, Эта горстка продолжала свои труды, как и до и дикта о запрете христианства. Большая часть из них скрывалась в пещерах. А если случалось остаться на ночь у кого-нибудь в доме, они прятались в тайниках, которые устраивали между двойными стенами. «Мне тоже доводилось ночевать в таких закутках», — рассказывал отец Васкис. «Спишь весь день, ночью уходишь и идешь в другой дом. У нас было правило» не оставаться на ночь в одном месте больше одного раза. Придя в дом, куда меня позвали, я первым делом исповедовал больных, потом наставлял и отпускал грехи, тайком собравшейся пастве. Это продолжалось до того часа, когда в деревне запирались все двери. Он был предельно осторожен, но власти Нагасаки тоже не сидели сложа руки. Подобно тому, как первосвященник Каяфа вознаградил Иуду за предательство Господа, в Японии награждали тех, кто выдавал ушедших в подполье священников и монахов, а людей, предоставлявших убежище или оказывавших им помощь, подвергали казни. Разоблаченных христиан подвергали чудовищным пыткам, чтобы не только заставить их отречься от веры, но и принудить выдать скрывающихся проповедников». — Ужасно то, — продолжал отец Васкис, — что мы больше не можем верить даже ученикам своим, нашей пастве. Мы не знаем, когда люди, которым, как мы думали, можно верить, отрекутся от нас. По этой причине я не раскрывал своего местонахождения даже тем, кого мы считаем братьями. Я знаю священников, которых схватили на следующий день после того, как они доверили кому-то свою тайну. Это сущий ад. Жить день за днем, никому не веря. Я спросил, жив ли мой товарищ отец Диего. Я не забывал этого добродетельного человека, хотя он мало на что был способен, с вечно красными, будто заплаканными глазами. Отец Диего заболел и умер, — сказал Луис Сасада. Это случилось, когда нас свезли в Фукуду, недалеко от Нагасаки, чтобы выслать из страны. Могилы у него нет, труп его сожгли и бросили в море. Японские чиновники стараются, чтобы здесь от христиан не осталось ничего, даже праха. Нас, наверное, тоже скоро сожгут, и пепел развеют в море. Я готов покорно принять судьбу, уготованную мне Господом, подобно плоду, вбирающему в себя лучи ласкового осеннего солнца. Я больше не воспринимаю ожидающую меня смерть как поражение. Я боролся с Японией, и я проиграл. В памяти снова встал образ пухлого старика в бархатном кресле. Быть может, он думает, что одолел нас. Но ему никогда не понять, что хотя Иисус и потерпел поражение в мире политики, к которому принадлежал первосвященник Каиафа и принял смерть на кресте, его смерть перевернула все». Видимо, он считает, что решит все проблемы, если уничтожит меня, обратит в прах и выбросит в море. Но это будет лишь началом. Подобно тому, как смерть на кресте Господа нашего Иисуса привела все в движение, явилась началом всех начал. И я стану одним из камней, которыми будет замощена трясина, называемая Японией. На мой камень когда-нибудь встанет другой проповедник» и сам послужит следующим камнем на этом пути. В темноте я молился за Хасыкуру и Ниси, с которыми расстался на Лусоне, за покойного Танаку. Где сейчас Хасыкуру и Ниси? Что с ними? Я не знаю. Не ведаю я о том, сохранили ли они в своих сердцах хотя бы частичку веры в Христа. С каждым днем... Во мне растет идущее из самой глубины души желание просить прощения за свои грехи перед ними во время наших странствий, хотя я и совершал их с добрыми намерениями и убежденностью. Я на самом деле запугивал и уговаривал их, что-то обещал, манипулировал ими. Наверное, и крестица убедил, чтобы воспользоваться этим в своих целях. Но в конечном итоге... Они связали себя с Господом, соединились с Богом. Одно это великое утешение для меня сейчас. Вместе с глубочайшим раскаянием за содеянное меня охватывает радость за то, что так получилось, потому что Вседержитель никогда не оставит тех, кто однажды прикоснулся к нему. Господи, не оставь Хасыкуру неси и Танаку. Лучше забери мою жизнь в наказание за то, что я использовал этих людей во имя их подлинного спасения. И если позволишь, дай им понять, что мои помыслы были направлены на то, чтобы принести свет их стране — Японии. Отец Васкес заболел. Он уже давно жаловался на недомогание, списывая его настоящую во вонь и скудную пищу. А три дня назад у него началась рвота, и он больше не вставал. Мы попросили лекарства, но стражник принес лишь глиняный горшок с отваром каких-то кореньев, а врача позвать отказался. Делать нечего. Пришлось нам с Луисом с осадой прикладывать колбу отца Васкиса, смоченное в грязной воде полотенце, чтобы его не так мучил жар. Если они будут тянуть с нашей казнью, рано или поздно мы тоже сляжем. Я готов принять выбор судьбы, и все равно временами страх смерти пронзает сердце, как острым клинком. В отчаянии напоминаю себе, что и Господь проводил часы в ожидании близящейся смерти, преодолевая страх перед ней. Сейчас я думаю о том, что тогда творилось в душе Иисуса. Не перестаю размышлять, когда предчувствие смерти посетило Иисуса, и как Он жил с этим. Господь предрек перед Своими учениками Свою смерть. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие свершится». Евангелие от Луки, глава 12, стих 50. «Как я томлюсь, пока сие свершится». Эти слова говорят нам, что Господь испытывал те же чувства, что и мы сейчас, и это служит мне утешением. Однако, пройдя через смерть, Господь создал в этом мире новый порядок, вечный порядок, стоящий за порядком мирским. Я тоже последую примеру Господа и, отдав жизнь за Японию, пролив за нее свою кровь, стану частью этого порядка». «Огонь пришел я низвести на землю». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Это тоже слова Господа нашего. «Япония, я тоже пришел к тебе низвести огонь. Пришел в Японию, которая до сих пор пеклась лишь о благах мирских и блаженстве мирском». Ни одна страна на свете не показывает такого безучастия и хладнодушия ко всему, что лежит вне ее пределов. Ты всегда направляешь свое лукавство и разум только на мирские блага. Ты проворно, словно ящерица, преследующая свою добычу. Япония! Я пришел не звести на тебя огонь. Сейчас тебе не понять, почему я, бросив все, сел в лодку и приплыл к тебе. Сейчас ты думаешь, что я, проиграв все, что можно, вновь явился к тебе, только чтобы умереть. Но тебе не понять, почему я это сделал. Тебе не понять, почему Господь наш Иисус, чтобы не звести огонь на землю, явился в Иерусалим, где его поджидали враги, и принял смерть на Голгофе» но Вседержитель никогда не оставит тех, кто хоть однажды прикоснулся к нему. Господи, не отворачивайся от Японии! Лучше забери мою жизнь в наказание за то, что я использовал эту страну во имя ее подлинного спасения. Страх смерти Днем... Ухаживая за отцом Васкисом, я думаю, что согласен принять любую судьбу. Однако, когда наступает ночь, и сидишь в полной темноте, стражники не дают нам свечи. В миазмах экскрементов, слушая стоны отца Васкиса, сказать по правде, страх смерти пронзает грудь, впивается в нее когтями. Я весь в поту. Капли пота, как капли крови. Из души вырывается стон. Отче, если ты пожелаешь, отстрани от меня эту чашу смерти. Страх смерти Посреди ночи умер отец Васкис. Жалкая смерть совершенно неподобающее для такого человека, замечательного проповедника-доминиканца, приехавшего в Японию, чтобы нести Слово Божие. Мы с Луисом Сосадой проснулись от почти звериного воя и стонов. Это были последние звуки, с которыми отец Васки составил мир живых для вечной жизни. Я ощупью закрыл ему глаза — Хорошо, что я их не видел. У меня было чувство, что они широко открыты и полны горечи. И прочитал молитву. Ту самую, которой провожал юношу-индейца и Танаку. На рассвете стражники завернули тело в циновку и унесли. Из-под циновки торчали перепачканные грязью, тонкие, как спицы, руки и ноги отца Васкиса. Когда я наблюдал вместе с Луисом Сосадой, как выносят то, что совсем недавно было живым человеком, меня вдруг посетило божественное откровение. Открылись глаза на реальность. Земная жизнь, сколько бы мы ее ни приукрашивали, сколько бы ни обманывали себя, жалка и несчастна, как покрытое коростой тело от Саваскиса. Даже Господу не удалось избегнуть этой ничтожной убогой реальности. Он принял смерть, покрытый потом и грязью, и смерть его пролила свет на земную реальность. Когда я возвращаюсь мыслями назад, мне даже кажется, что все постигшие меня неудачи были неспосланы Господом, чтобы я мог взглянуть в лицо этой реальности. Похоже, мое тщеславие, моя гордыня, мое воскомерие, жажда подчинять себе других — существовали для того, чтобы в один миг разбить в дребезги все, что я идеализировал, показать мне реальный образ земной жизни, чтобы моя смерть однажды озарила Японию, подобно тому, как смерть Господа нашего озарила весь мир. Отца Васкиса сожгут, тело его обратится в прах, который вышвырнут в море. Такая участь постигла в Японии многих проповедников. Сегодня нас снова допрашивали. Хотя это трудно назвать допросом. Местный чиновник из инспекции по вероисповеданию просто-напросто официально предложил нам отступиться от веры. Хотя сам он был уверен, что отступаться мы не собираемся. Мы на это лишь покачали головой. Но сегодня чиновник этим не ограничился и стал расспрашивать меня о Хасыкуре и Неси. По своей ли воле они приняли в Европе крещение? Думая, как бы не навредить своим бывшим спутникам, я ответил, они крестились во имя миссии, которая была на них возложена. «Значит, их нельзя назвать христианами», — чиновник пристально посмотрел на меня. Я молчал. В человеке, принявшем крещение, при каких бы обстоятельствах это ни произошло, живет сила свершившегося таинства, превосходящая его собственную волю, Покосившись на меня, чиновник записал что-то на листе бумаги. «Да, тебе не кажется, что это глупо?» Собравшийся было уходить, чиновник перевел на меня сочувственный взгляд. «Сидел бы спокойно на лусоне. Сколько полезного мог бы сделать для своего христианства, для людей? Получается, ты явился в Японию только для того, чтобы тебя схватили и казнили? Какой в этом смысл?» «Безумие чистой воды!» «Нет, не безумие», — ответил я с улыбкой. «Просто у меня такая натура, и ее не исправишь. Это что-то вроде кармы, о которой говорят буддийские монахи. Да, такая уж у меня карма. Вот как я это вижу. Но теперь я верю, что Господь использовал мою карму во благо Японии». «Во благо Японии?» — недоумевал чиновник — «Это каким же образом?» Вопрос заключает в себе ответ. Проговорил я с нажимом, стараясь, чтобы мои слова звучали убедительно не только для него, но и для меня тоже. «Вы назвали мои действия бессмысленной глупостью. Что ж, я вас прекрасно понимаю. Но почему я преднамеренно пошел на такой глупый поступок? Зачем, зная обо всем, совершил то, что кажется безумием? Приплыл в Японию осознавая, что умру здесь. Подумайте как-нибудь об этом. Если я умру и оставлю вас и Японию размышлять над этим вопросом, одного этого уже будет достаточно, чтобы сказать, что моя жизнь в этом мире имела смысл. Не понимаю. Я жил. Так или иначе, жил. И я ни о чем не жалею. Чиновник вышел, не сказав ни слова. Возвращаясь во строк, я попросил стражника разрешить мне взглянуть на море. Он не стал возражать. Стоя у чистокола, я, не отрываясь, смотрел на холодное зимнее море. Оно переливалось под лучами после полуденного солнца. По заливу разбросаны несколько круглых островков. Ни корабля, ни лодки. Тишина вокруг. Здесь могила отца Васкиса многих других проповедников. Скоро это место станет и моей могилой. В долине был обычай. Когда выпадал первый снег, готовили пресные клетки, втыкали в каждую по три стебелька мисканта и совершали подношение будде. Потом освященные клетки варили и ели всей семьей. Считалось, кто первым вытащит клетку. Тому улыбнется счастье. Рику тоже приказала служанкам подвесить над очугом большой котел. Гансира выудил клетку раньше всех, и в доме самурая зазвучал смех, которого здесь уже давно не слышали. Однако на следующий день от господина Исиды прибыл посыльный. Он сообщил, что самураю приказано никуда не отлучаться из дома, в ожидании распоряжения Высшего Совета. Приказы из замка в свой адрес мы никогда не получали напрямую, только через своих патронов. Дядя, который с поздней осени уже не вставал с постели, опять взялся за свое и все повторял. «Может, нам что-нибудь скажут про земли в Куракаве?» Или вдруг его светлость все-таки решит наградить самурая за тяготы, которые он претерпел во время странствий. Дядя ломал голову в догадках и носился с навязчивой идеей послать слугу, чтобы все разузнать. Но самурай уже не надеялся на хорошие вести. Через несколько дней приехали два чиновника. Войдя в чисто убранный дом, они скрылись в отдельной комнате, чтобы сменить дорожную одежду. Самурай с помощью Рику облачился в парадное кимоно, украшенное фамильными гербами, и уселся в торжественной позе в углу гостиной в ожидании гостей. Чиновники устроились на почетном месте. Один из них объявил тихо «Распоряжение Высшего Совета» и стал зачитывать решение. Ввиду того, что Рокуэмон Хасыкура — находясь в землях южных варваров, в нарушении установлений, обратился в христианскую веру. Он заслужил суровое наказание. Особым распоряжением высшего совета ему предписывается не покидать своего дома. Самурай выслушал эти слова, першись ладонями в пол и склонив до земли голову. Ему казалось, что перед ним разверзается пустота. Он был так измучен, что не испытывал ни досады, ни сожаления и лишь по привычке моргал своими глубоко посаженными глазами, выслушивая разъяснения чиновника. Благодаря милосердию господина Аюгаи и господина Цумуры ограничения свободы сводятся к тому, что самураю запрещается покидать долину. И еще, — добавил чиновник, — Раз в год он будет обязан давать высшему совету клятву, что отрекся от христианства. — Я вам сочувствую. Выполнив свою миссию, чиновники считали своим долгом сказать что-то в утешение. Один из них, садясь на лошадь, шепнул самураю. — Только между нами. Тюсаку Мацуки просил кое-что вам передать. Высший совет получил известие из Эдо. В Сацуме схвачен Веласко. Если бы не это, распоряжение относительно вас не было бы столь суровым». «Господин Веласко?» — самурай только заморгал глазами. «Его вроде бы отправили в Нагасаки, в инспекцию по вероисповеданию, и он с другими падрами сидит в тюрьме в Амуре». Я слышал, он еще не отрекся. «Чиновники уехали». А самурай, не снимая кимоно с фамильными гербами, остался сидеть в гостиной, где уже начала сгущаться темнота. В неотапливаемой комнате стало холодно. Чиновник говорил, что Веласка не хочет отрекаться. «Понятно, — думал самурай, — этот южный варвар, высокомерный гордец, ни за что не откажется от своей веры. Никакие муки!» Никакие пытки не заставят его предать самого себя. Ого! Он вернулся. Самурай знал, что это произойдет. Знал с того самого момента, как они расстались с Веласка на Лусоне. Одержимая, пылкая натура южного варвара не терпела тихой спокойной жизни. Много раз за время их путешествия Его одержимость и горячность ранили самурая Танаку и Ниси. Все годы странствий самурай воспринимал Веласка как чужеземца, совсем не похожего на японцев, и долго не мог преодолеть эту внутреннюю пропасть. Самурай почувствовал какое-то движение. Повернув голову, он увидел сидящую в коридоре Рику. Даже в темноте было видно, что ее плечи трясутся. Она изо всех сил сдерживала, переполнявшие ее чувства. «Не беспокойся», — ласково сказал он жене. «Спасибо и на том, что наш род не уничтожили, дает, за с наказывать не стали». После этого дня самурай, дождавшись, когда все уснут, часто садился к очагу и смотрел, как огонь перебегает с одной ветки на другую. Что сейчас делает Неси? Наверное, получил такое же распоряжение. Но как с ним связаться? Он закрыл глаза, представляя, как с Неси и другими попутчиками пересекает верхом Новую Испанию. Картины вставали перед его мысленным взором одна за другой. Раскаленный диск солнца, пустыня с агавами и кактусами, стадо коз — поля, на которых работали индейцы с заплетенными в косы волосами. Неужели он в самом деле видел все это? Может, ему приснилось, и он до сих пор видит этот сон? И на стенах монастырских келий, где он жил, всегда присутствовал жалкий худой человек, раскинувший по сторонам руки и опустивший голову на грудь. «Я, — думал самурай, ломая сухие ветки, — пересек два бескрайних океана, даже добрался до Испании, чтобы встретиться с королем, но короля так и не увидел. Вместо него мне без конца выставляли этого человека». В странах южных варваров его величали господом, царем небесным. Но за время путешествия самурай так и не смог понять, почему. Он понял лишь одно. Судьба свела его не с настоящим царем, а с человеком, очень похожим на бродяг, который иногда забредают в долину в надежде на милостыню. Наложенное на самурая наказание не помешало семье отпраздновать Новый год. В долине в каждом доме складывали в корзинку рисовые колобки, втыкали в них палочки для еды и ставили корзинку перед домашним алтарем. А в доме у самурая из поколения в поколение передавался обычай подносить богам еще и рисовые лепешки и класть у входа вязанку дров с вставленными в нее ветками молодой сосны. Обычно в эти дни в доме самурая собирались все родственники по боковым линиям, чтобы принести ему новогодние поздравления, как к главе рода Хасикура. Но на сей раз обстоятельства помешали. Из-за болезни не было даже дяди, который приезжал всегда. Канзабура, совсем недавно прошедший обряд Гемпуку, Поздравил отца как взрослый. Чем очень его порадовал. Гемпуку, восходящий в Японии к началу VIII века традиционный ритуал, знаменующий вступление в совершеннолетие, после которого мальчику разрешалось носить меч и брать на себя обязанности взрослого. Возраст участников этого обряда колебался в зависимости от периода истории и ряда других факторов. Однако, как правило, составлял 12 лет. Так или иначе, «Новый год есть Новый год!» С покрытой снегом крыши свисали сосульки, весело звенела капель, от конюшни доносился звонкий голосок гансира, скачущего на деревянной лошадке. Время от времени по долине эхом прокатывались ружейные выстрелы. Охота на перелетных птиц была разрешена в княжестве только на Новый год, поэтому Канзабура, взяв с собой несколько крестьян, отправился на озеро. Выстрелы... Еще долго гремели над долиной. Крестьяне принесли подстреленных уток. Среди добычи, которую они сложили у входа, оказался и белый лебедь. «Я же говорил, чтобы не стреляли лебедей!» — обрушился самурай на Канзабура. Он вспомнил, как во время путешествия в одном из снов он сливался воедино с лебедями. Лебедь уже окоченело начал пахнуть. Самурай поднял его, и на землю, словно снежинки, выпало несколько перьев. На длинной шее запеклась багровая кровь и грязь. Голова птицы, которую держал на руках самурай, бессильно свесилась вниз, как у того человека. Ее глаза затянула серая пленка. Самурай почему-то снова подумал о своей несчастной судьбе. Дядя умер в конце января. Самурай примчался к нему домой и увидел. Тело дяди усохло, стало маленьким, как у ребенка, щеки ввалились. Но лицо его было спокойно. Самураю показалось, что даже на привязанность к землям в Куракаве растворилась без следа. Похоронная процессия, в середине которой несли гроб с умершим, двигалась к подножию горы по дороге, проложенный по полям, покрытым еще не стаившим снегом. Дядю положили на кладбище, где покоился отец самурая, засыпав могилу черной землей, смешанной со слякотным снегом. Самурай отправил посыльного к патрону, господину Исиди, с сообщением о смерти дяди. По ночам ветер с завыванием носился над покрывшейся ледяной коркой заснеженной долиной. День проходил за днем, и тут вдруг явился посыльный от господина Исиды. Видимо, желая продемонстрировать почтительное отношение к Высшему Совету, патрон рода Хосекура ни словом не выразил своего сочувствия по поводу кончины дяди-самурая. Рику предположило, что неожиданный сигнал от господина Исиды может означать, что с мужа снимают домашний арест. У самурая тоже мелькнула надежда. Господин Исида. Господин приказывал явиться в Нунадзаву в сопровождении слуги, несмотря на то, что решением Высшего Совета самураю было запрещено покидать долину. Снова взяв с собой Йодзо, самурай отправился в Нунадзаву. Было холодно, и хотя временами хилые солнечные лучи пробивались со свинцового снежного неба, ветер приносил из леса снежную крупу и бросал ее в лицо. Направляя лошадь вдоль реки, затянутой толстым ледяным панцирем, самурай думал о том, сколько раз он уже проделывал этот путь. Когда по требованию начальства сопровождал своих крестьян на принудительные работы, когда подавал прошение о возврате земель в Куракаве, когда после полученного отказа с тяжелым сердцем возвращался домой. Дорога разных воспоминаний, и всегда они шли по ней, вместе с йодзо. Сидевший на лошади самурай периодически оглядывался на молча следовавшего за ним йодзо. На нем была скроена из шерстяного одеяла накидка. Такие накидки в их местности называли какумаки. Он не отставал от хозяина ни на шаг, как и во время их долгих странствий на чужбине. «Не замерз?» — сочувственно поинтересовался самурай у слуги. В Нунадзаве дул сильный ветер, но небо очистилось. Под его безоблачным куполом вдали тянулась цепочка белых горных вершин. Поля, насколько хватало глаз, были покрыты застывшим снежным одеялом. Здесь, в отличие от долины, обрабатываемых земель было много, и воды для орошения хватало. Ров вокруг дома господина Исиды замерз. По краям крытой соломой крыши свисали сосульки — напоминавшие белые клыки. Оставив за во дворе, самурай долго ждал в приемном помещении с деревянным полом. «Року — Року! — услышал он хриплый голос господина Исиды, усаживавшегося на почетное место. — Прими мои соболезнования. Как только будет возможность, обязательно побываю на могиле твоего дяди. Но ты... «Должен быть доволен хотя бы тем, что род Хосекура не прервался». «Что я такого сделал?» — чуть не вырвалось у самурая, но он вовремя сдержался. «Смысла нет задавать такой вопрос». «Ты ни в чем не виноват, просто тебе не повезло. Наше княжество!» — господин Исида запнулся. «Если бы они поступили с тобой как-то по-другому, они не смогли бы оправдаться перед Эдо», — господин Исидо шмыгнул носом. «Оправдаться?» Самурай в замешательстве поднял голову и укоризненно посмотрел на патрона. «Что значит оправдаться?» «Оправдаться перед Эдо. Сейчас Эдо старается воспользоваться любым предлогом, чтобы одно за другим сокрушить крупные княжества. Его светлость обвиняют в том, что он долгое время укрывал у себя христиан, бежавших из Канто, и, поддавшись уговорам Веласка в своем послании в Новую Испанию, обещал теплый прием христианским священнослужителям. Княжество должно дать убедительные объяснения всему этому. Самурай, стоявший на коленях, склонив голову в низком поклоне, и, уперев руки в холодный пол, не вымолвил ни слова. Большая слеза выкатилась из его глаз и упала на пол. «Тебе не повезло! Ты оказался втянут в высокую политику, а политика — вещь изменчивая!» Господин Исидов вздохнул и снова шмыгнул носом. «Это печально!» Я старый человек, и лучше, чем кто-либо, понимаю, как это прискорбно для тебя. Подняв голову, самурай пристально посмотрел в глаза господина Исиды. Он почувствовал фальшь в его мягких словах, ласковом лице. Ложь была и в выражении лица старика, в его гнусавом голосе, в показных вздохах. Этот человек не понимал, какую обиду и горечь испытывает самурай. Лишь делал вид, что понимает. Но послушай меня, Року, род Хасыкура не прервется. Точно. Высшие советы господина Югаи дали свое согласие на это. Голос господина Исиды зазвучал твердо, как прежде. «Я сделаю все, что смогу». «Для Кандзабуру!» Самурай был в недоумении. Почему вдруг старик заговорил об этом? «Не надо роптать!» «Я, в общем-то, не ропщу!» «Поступило новое распоряжение!» Господин Исидоразом выдохнул эти слова, будто освобождаясь от непосильной тяжести. Поднялся, пошатываясь, и вышел. Тут же послышались шаги, и появился чиновник, уже приезжавший в долину от Высшего Совета. Распоряжение Высшего Совета. Распростершись ниц, самурай, как и в прошлый раз, слушал раздававшийся над его головой голос чиновника. Поскольку Рокоимон Хасекура обратился в иноверие, ему надлежит предстать перед Высшим Советом для нового дознания. Самурай понял, что в коридоре, за раздвижной перегородкой, затаив дыхание, ждут несколько человек. Они были готовы схватить его, если он, догадавшись о истинном смысле распоряжения, потеряет голову и попробует оказать сопротивление. Закончив читать письмо жене и самурай отрезал у себя прядь волос и вложил в конверт потом обратился к ожидавшему тут же управляющему господина Исиды. «Позови, пожалуйста, моего слугу Йодзо». Когда управляющий вышел, самурай уперся ладонями в колени и закрыл глаза. Чиновник высшего совета и господин Исида наверняка находились где-то в дальних комнатах, но никого не было слышно. Время от времени раздавался шорох. По соломенной крыше под собственной тяжестью сползал и падал на землю снег. Этот глухой звук замирал, и тишина становилась еще более непроницаемой. «Тебе не повезло. Ты оказался втянут в высокую политику, а политика — вещь изменчивая». В ушах самурая все еще четко звучал голос господина Исиды. «Это печально. Я старый человек и лучше, чем кто-либо понимаю, как это прискорбно для тебя». Зачитав распоряжение до конца, чиновник, как и в прошлый раз, добавил от себя, «Я делаю свое дело, но мне тяжело и горько». Самурай сидел неподвижно. В доме было необычно тихо. Душа самурая иссякла, из нее ушла энергия, способная вызывать эмоции. Новое дознание. Новое дознание — это всего лишь предлог. Он уже давно все объяснил господину Цумуре и господину Ацуке. Если бы они поступили с тобой как-то по-другому... «Они бы не смогли оправдаться перед Эдо», — звучали в ушах самурая слова господина Исиды. Все было решено с самого начала. Его направляют по заранее проложенной колее, и теперь он летит в темную пустоту. Новый снежный пласт со скрипом сполз с крыши. Этот звук напомнил самураю скрежет корабельного такелажа. Его судьба определилась еще тогда, когда под ветром стонали снасти. Над кораблем с резкими криками кружили белокрылые чайки, волны били в борт, и корабль ложился на курс в открытое море. Долгое путешествие влекло его в пункт назначения. Все это время Йотза просидел во дворе прямо на снегу, склонив голову в почтительном поклоне. Он наверняка уже все знал от управляющего господина Исиды. Самурай, моргая, смотрел на своего верного слугу. — За все твои труды! — проговорил он, и у него перехватило горло. Йотза не разобрал, что хотел сказать хозяин. То ли он доволен его трудами, то ли нет... Не поднимая головы, тот уловил движение. Хозяин вместе с управляющим собирался уходить. Самурай увидел, что на улице идет снег. Танцующие в небе снежные хлопья напоминали ему лебедей из его долины. Белых птиц, которые прилетают из дальних стран и снова туда возвращаются. Птиц, повидавших многие страны, множество городов. Они Это он, человек, отправляющийся сейчас в другую, еще незнакомую страну. «Теперь сопровождать вас будет он!» — послышался вдруг за спиной натянутый, как тетива, голос Йодза. «Теперь он позаботится о вас!» Самурай остановился, обернулся к нему, решительно кивнул и отправился по холодному, поблескивающему черным лаком коридору в последний маршрут своего путешествия. День казни был назначен. Накануне Веласко и Луису Сасаде разрешили под надзором стражника помыться и надеть чистую одежду. Как сказал стражник, «по особой милости со стороны властей». Узники исхудали так, что ребра торчали. В вечер перед казнью, тоже в порядке особой милости, кроме обычной миски овощей, им выдали по одной протухшей рыбке. Это была их последняя трапеза. Как объяснил стражник, есть правило — утром перед казнью приговорённым еды не давать, потому что у некоторых от страха начинается рвота. — Может, есть какие-нибудь просьбы? — поинтересовался стражник. И Веласко, и Луис осада попросили чистой бумаги написать прощальные письма. В сквозь решетку тусклом свете уходящего дня Веласко писал на Лусон братьям из своего монастыря. — С каждым уходящим мгновением я чувствую приближение своего последнего часа. Благодарение Всевышнему, неспосылающему дождь своей любви на эту бесплодную скалистую землю, Японию. Надеюсь, вы простите мне мои прегрешения. В жизни я совершил множество ошибок. Как человек, не добившийся особых успехов, стремится решить все проблемы одним усилием, так и я ожидаю теперь мученической смерти за веру. Пусть свершится воля Божия на непротаренной земле Японии, как она свершается на небесах. Простите меня за то, что я как священник не сумел выполнить до конца дело, вверенное мне Господом. Забудьте об обидах, которые я много раз причинял вам своим тщеславием и высокомерием, да покажет себя каждый усердным трудником на нивах Господних, и да окрепнут наши узы, «Во славу владыки небесного!» Веласко писал и всем сердцем корил себя за то, что долгие годы своим честолюбием и гордыней ранил многих людей и думал, что в искупление нанесенных им обид должен встретить ожидавшие его муки. Пока Веласко заканчивал письмо и передавал его стражнику, темницу заполнили обычные тьма и холод. Завтра в это время их здесь уже не будет. Острог освободится, но темнота также будет приходить сюда. При этой мысли Веласка ощутил даже что-то похожее на оскорбление. Веласка и Луис с осада молились, когда послышались быстрые шаги, и зарешоченная дверь отворилась. В зыбком пламени свечи возникла плоская рыбья физиономия стражника. «Заходи!» Починяясь приказу, огромная тень, согнувшись, неловко протиснулась в камеру. Повернувшись к узникам, вошедший прошептал «Мир Господу!» Из-за темноты лицо и фигуру нового узника было не разглядеть, но пахло от него так же скверно, как от Веласка и Луиса Сасады. «Вы падры? Хриплым голосом он назвал свое имя. «Отец ее из общества Иисуса. Я сидел в тюрьме Судзуды. Завтра меня должны казнить вместе с вами». Он рассказал, что скрывался в окрестностях Нагасаки, но был схвачен в конце прошлого года. Его держали в Судзуде, что между Амурой и Нагасаки, а на казнь привезли сюда». Веласко улыбался в темноте. Это была не его обычная снисходительная улыбка, с которой он часто смотрел на людей. Его заставило непроизвольно улыбнуться сделанное им неожиданное открытие. Он не почувствовал ни малейшего возмущения или гнева, узнав, что отец Карвалью — иезуит член Ордена, который не гнушался клеветой и ложными обвинениями, чтобы поймать его в ловушку и сорвать его планы во время путешествия. Теперь Иезуит сидел с ним в остроге, однако Виласка испытывал вовсе не ненависть, а что-то вроде ностальгии. Видимо, осознание того, что завтра они вместе примут смерть, смыло все без остатка. Гнев и ненависть не заслуживали душевных сил и меркли перед чудовищностью ожидавшей христиан смерти. «Я — священник Веласка!» Отец ее ничего не сказал. По его молчанию можно было понять, что имя и прошлое Веласка ему известны. «Не волнуйтесь, — мягко проговорил Веласка, — у меня против вас уже нет никаких мыслей. «Завтра мы вместе окажемся в другом царстве». Веласка попросил отца Карвальо исповедовать его. Опустился на колени рядом с иезуитом, от которого исходил запах давно немытого тела. Он знал, что Луису в осаде будет слышно каждое слово, но это его уже не волновало. «Своим высокомерием и тщеславием я вводил в заблуждение», и ранил многих людей. Именем Господа я хотел удовлетворить свою гордыню. Я смешал волю Господню со своей волей. Были времена, когда я ненавидел Господа, потому что Его воля не совпадала с моими намерениями и желаниями. Я даже отрицал Господа, потому что Господь игнорировал мою волю. Я не замечал своего тщеславия и жажды покорять и тешил себя тем, что все это во имя Господа. Пахнув несвежим дыханием, отец Карвальо хриплым голосом нараспев произнес наставление и перекрестил Веласко «Ступай с миром». Услышав эти слова, Веласка вспомнил человека, который исповедовался у него в Агарцу. Где он сейчас? Что с ним стало? Он солгал ему тогда и уходит из мира с этой ложью. Он должен умереть, в том числе в наказание за свою ложь. Исповедь кончилась, но сердце Веласка не обрело покоя. Посреди ночи Луис Сосада вдруг разрыдался. С ним это было не впервые. Страх смерти овладевал им. Веласко, как уже делал раньше, взял его худую руку и обратился с истовой молитвой к Господу, прося все страдания Луиса Сосады возложить на него. Отец Карвалье тоже встал на колени рядом с дрожащим рыдающим юношей и стал молиться. По камере постепенно разливался свет. Занималось утро казни. Утро. Небо было ясное, дул сильный ветер. Узников вывели из камеры. Во дворе острога уже были построены солдаты, вооруженные пиками и ружьями. На ветру развивались гербовые знамена князя Амуры. Перед знаменами на складных стульях устроились несколько членов княжеской фамилии. Среди них был и чиновник, который допрашивал Веласка. Поднявшись со стула, чиновник зачитал имена трех приговоренных и, склонившись к одному из сидевших, приземистому плотному человеку в летах, видимо, старшему по чину, что-то прошептал ему. После этого начальник развернул бумагу и стал зачитывать «Приговор». Ветер пронизывал до костей, море вдали вскипало белой пеной, при виде которой по коже пробегало зноб. Приговор оглашен, стражники взяли осужденных в кольцо, связали им руки. Каждому набросили веревку на шею, но туго затягивать не стали. Процессия двинулась по дороге, идущей через Мандариновую рощу. Чиновники на лошадях, осужденные, стражники и солдаты пешком. Крестьянки бросали работу и с удивлением смотрели на них. «Распятого за нас затянул вдруг отец Карвальо, когда люди не твердо ступали под уклон страдавшего на кресте. Ни чиновники, ни стражники не стали его прерывать. Миновав мандариновую рощу, они вступили в Амуру. По обеим сторонам улицы, вдоль которой тянулись крытые соломой дома, стояли мужчины с корзинами на плечах. Женщины прижимали к себе детей и безучастно смотрели на проходившую мимо процессию. Веласко старался поддерживать Луиса с осаду, который время от времени спотыкался и валился на него. «Теперь уже скоро». «Скоро все кончится. Господь ждет нас». Ряды зевак растянулись вдоль всей улицы. «Господи, прости их!» — этими словами отец Карвальо закончил песнопение. «Ибо не ведают, что творят». Они покинули городок. Ветер задул еще сильнее. Море в заливе бурлило. Ни одна лодка не отваживалась отойти от берега. Хилые сосны, которые посадили, чтобы хоть как-то защититься от ветра, раскачивались под порывами. Впереди показался бамбуковый тын, вокруг которого тоже выстроились солдаты с ружьями. Это место называлось Хакамбара. В княжестве Омура здесь совершались казни. Теперь они шли по песчаному берегу, усеянному ракушками и гниеющими водорослями. Веласка смотрел на море. Ветер хлестал в лицо. Вдалеке в заливе маячили окрашенные в светло-лиловые тона пологие вершины острова Харио. Волны, закручиваясь в водовороты, застилали скалы водяной пылью, словно туманом. Зато над открытым морем, раскидывая лучи во все стороны, Ярко сияло солнце. Это была последняя картина Японии, Представшая перед Веласко и его товарищами. Устроенные в тыне ворота отворились. Процессия остановилась. Морской ветер добела высушил лица приговоренных к смерти. Даже губы обескровил. Посреди огороженного бамбуковыми кольями пространства, Словно палачи-великаны, Стояли врытые в землю три столба. Под каждым были сложены дрова и солома. Стражники поправили веревки на руках у осужденных, после чего к ним подошел чиновник. — Я еще раз предлагаю вам отречься. Это ваш последний шанс. Оба проповедника твердо покачали головой. После нескольких секунд молчания Луис с осада последовал их примеру. Кивнув, чиновник сделал несколько шагов, но, будто вспомнив что-то, снова подошел к Веласко и, пристально посмотрев на него, сказал. «Могу сообщить по секрету. Хасыкуры и Неси, с которыми вы ездили к южным варварам, подвергнуты казни как христиане». На свинцовых губах Веласко впервые появилась улыбка. «О!» — вырвалось у него. «Теперь и я могу последовать за ними!» — воскликнул он, оборачиваясь к отцу Карвалью. На распев, читая хором мочи наш, Веласко, Карвальо и Луис Сосада шли друг за другом к столбам, которые будто наблюдали за ними в ожидании. Стражники поставили приговоренных к столбам и крепко привязали. Ветер! Завывал все сильнее. «Да возродитесь в раю!» Вскричали стражники и отбежали в разные стороны. Чиновники, укрываясь от ветра, Стояли у чистокола и наблюдали за казнью. Солдат по очереди поднес зажженный факел К сложенному столбов дровам и соломе. Раздуваемое ветром забушевало пламя. К небу поднялись столбы дыма. Из-за дымовой завесы доносились громкие голоса. «Избавь меня, Господи, от вечной смерти!» Пламя взметнулось еще выше. Сначала умолк Луис Сосада. За ним отец Карвальо. Остались лишь шум ветра и треск горевших дров. В завершении всего из покрывала белого дыма, окутавшего столб, к которому был привязан Веласко, вырвался крик. «Я! Жил!» Чиновники и стражники долго стояли в отдалении, ежась от холода, пока пламя не утихло. Даже когда огонь погас, столбы, лишившиеся привязанных к ним жертв и изогнувшиеся, как луки, продолжали тлеть. Стражники собрали кости и пепел, сыпали в мешок из рагожи и, набросав в него камней, бросили в море. Накатившая на берег пенистая волна ударила в мешок, накрыла его и откатилась назад. Это повторялось раз за разом, а зимнее солнце, как ни в чем не бывало, заливала своими лучами длинную береговую полосу и растелавшееся за ней море, по которому со свистом гулял ветер. За бамбуковым тыном уже не было ни чиновников, ни стражников.